Несмотря на леденящий ужас и жмущие туфли, Валя искусственно улыбнулась и выговорила по написанному в сценарии. Здравствуйте, с вами Березовая роща и я, Валентина Лебедева. На свою первую передачу мы пригласили единственного русского кутюрье, признанного равным среди выдающихся кутюрье мира, Славу Зайцева. «Аплодисменты пожирнее!» «Третья камера!» Закричала Рудольф, и зал захлопал. «Здравствуйте, мои дорогие!» Ослепительно улыбнулся Слава. «Это моя первая передача, и я очень волнуюсь», — понесло Валю мимо сценария. Было страшно разговаривать с таким известным человеком, но мать утром сказала... Спроси славу Зайцева. Правда, что он из Иваново. Я туда, молодой ткачихой, ездила опыта набираться. Правда? Из замечательного города Иваново. Из простой семьи. Моя мать, прачка, уборщица, а я почетный житель города Иваново и Парижа. Аплодисменты! Завопила ада. Многие думают что я шью только для моделей. Но это не так, — начал Слава, когда публика успокоилась. Больше всего люблю работать для обычных женщин. Ко мне обращаются невысокие полные дамы от 40 до 60 лет. От общения и работы с ними я получаю колоссальную энергию, потому что мои вещи их преображают. И пелена внезапно спала. Студия засияла и зазвучала в вале во всех красках и интонациях. Ей неожиданно стало легко и весело, словно встретилась с другом, которого давно не видела. Она восхищенно улыбнулась Славе и произнесла по сценарию. «Вы не только великий кутюрье, но и борец с советской цензурой в моде. Остальные пришли на расчищенную вами площадку. Пишут в застой. Вы шли в пальто Макси по Лубянке. Милиционер хотел вас арестовать, а вы сказали «посмотри на Шинель Феликса Эдмундовича». Она тоже Макси. Давай и его снесем в милицию. Было такое. А теперь Феликса Эдмундовича снесли на помойку. «А я по-прежнему хожу в пальто Макси!» – засмеялся Слава. «Аплодисменты!» – заорала Рудольф. Народ захлопал. «Впервые ваше имя появилось в 1953 году на страницах «Париматч» после скандального показа мод в Москве», – продолжила Валя тоном дамы, только вышедшей из библиотеки. После этой публикации я на 23 года стал невыездным. И когда увидел в мировой энциклопедии моды свой портрет рядом с Коко Шанель и Пьером Карденом, страшно удивился, весело ответил Слава. В 86-м меня впервые выпустили в Канаду, потом в Париж, в Америку, А в 89-м. Признали человеком года в мире моды. Определяя эпоху, историки начинают с костюма. По каким костюмам будут определять нашу эпоху? Валя почувствовала, что платье, смётанное на спине и ниже, расползлось. И когда она встанет, будет страшный позор. «Боюсь, наша эпоха оставит после себя...» Сплошной Кич. Знаете, страсть к красоте во мне открыла великая актриса Любовь Орлова. Но теперь нет таких женщин. Теперь некому так носить платья. Теперь все упрощают и забывают, что одежда должна быть сексуальной. Грустно признался Слава. А почему бандиты ходят именно в красных пиджаках? У всех спрашиваю, никто не знает. Неожиданно для самой себя выпалила Валя не по сценарию. Никто уже не помнит, что красные пиджаки я придумал задолго до «Версачи». Но бандиты скупают их, потому что в Париже на неделе высокой моды в 92-м «Версачи» вывел красные пиджаки с классическими брюками. «И новые русские бросились на них, поскольку они дорого стоили», — поморщился Слава. «Поверь, это все таки лучше, чем спортивные костюмы». «Стоп! Снято!» — закричала Ада и бросилась целовать Валю и Славу. «Лапочки мои! Катя, неси им кофе! Потом пойдет показ коллекции по мониторам». И на финал базар со зрителями. Валя не понимала, с чего ада так возбуждена. Есть студия, есть слава зайцев. Текст на ее месте могла прочитать даже обезьяна. А тут еще Катя набросилась, едва не пролив кофе на Валя на платье. «Как я тебя углядела! Звезда! Настоящая звезда! С первого дубля!» «Про красные пиджаки просто бомба!» «Ты правда первый раз?» Ласково спросил Слава. Как ведущая первой потупилась Валя. «Пришли размеры. Подарок сошью». Пообещал на прощанье Слава. «Мне?» Глуповато переспросила Валя. И снова стала красной, как рак. Самое страшное, она отработала. Вопросы из зала — это несложно. Она не сильно устала, проведя эту часть, и даже успела еще раз повторить финальный текст, который по взмаху руки Рудольф с первого раза выговорила в непривычно наезжающую камеру. Итак, первая встреча в березовой роще состоялась. Спасибо нашему дорогому гостю! Было легко и радостно вести эту передачу еще и потому, что на мне одежда выдающегося русского кутюрье Славы Зайцева. «Супер! Супер!» — крикнула Ада. «Теперь, Слава, своди ее сюда, к нам!» А справа заходит Дуликова. «Фанеру! Фанеру! Пошли! Пошли!» Валя двигалась, как манекен. Казалось, шов сзади разошелся, и видны трусы. Да еще каждый шаг в чужих тесных туфлях давался как русалочки по ножам. Поравнявшись с Катей, шепотом спросила. Посмотри, у меня сзади все в порядке. В порядке, ответила Катя, чуть не на всю студию. У тебя что, месячные? «Что ты кричишь?» зашипела Валя. «У меня платье сзади расползлось!» «Говна, пирога!» хохотнула Катя. «Вон Дуликова по доброй воле почти голая!» А тем временем молодая певица Дуликова змеиными движениями передвигалась по березовому подиуму, на котором только что были Валя со славой. И сияя кусками тела, Из огромных отверстий Алого платьица неубедительно пела про любовь. Уж этот Кич ни в какие ворота! Трагическим голосом объявил Федя, кивнув на Дуликову. Сказала спеть что-нибудь русское. А для нее русское, значит, не по-английски, объяснила Рудольф. Дуликова бабки отстегивает за то, что поет. За свои бабки может петь хоть в водолазном костюме. Зимой бандита подцепила. Он ей как бы вставил в жопу пропеллер, вот и раскручивается. Ладно вам, Федя. Чистенько получилось. Ткани, бабы, слава, занавески — все в тему. Пошли обмоем. Валя сбросила возле оператора чужие туфли, и почти побежала из студии босиком, схватив собственные босоножки. Боялась, что платье расползется сзади окончательно. Осторожно сняла его в артистической с помощью Антонины Львовны, натянула свое и присела отдышаться. Влетела Катя и силком потащила ее в кабинет Рудольф. Там стоял Шумгам. Наскоро распевали и закусывали. Валю посадили возле Феди Кардасова. Она помнила, что с садинами мужиками надо быть осторожнее и отодвигалась, как могла. «Предлагаю выпить за начало большого пути», — подняла рюмку Рудольф. «Ура! За Валюшу! За березовую рощу!» Начали все чокаться. Кто такое кассовое название придумал? Она и придумала, — ткнула Ада пальцем в Валю. Как «Титаник» назовете, так оно и поплывет. Я чисто киношный художник, — обратился к Вале Федя, и обязан контролировать весь цветовой поток. Представьте Тарковского, которому внутрь фильма вставили рекламу и певицу. «Ничего не понимаю в кино», — попыталась отделаться от него Валя. «Так ведь вы были женой Лошадина и Лебедева». «Лошадина?» «Кто сказал?» Валя чуть не выронила рюмку. «Девочки, которые делали декорации». «А еще что сказали?» Валя опрокинула в себя рюмку. «Помирать так с музыкой» что теперь вы гражданская жена депутата Горяева», добавил Федя. Валя почувствовала себя более голой, чем когда на ней по шву разошлось платье. И зло ответила бабушкинам «На чужой роток не накинешь платок». «Налили, налили, налили», – командовал пожилой оператор. «Не забываем закусывать». — Кать, чтоб девки одёжной я больше не видела, — распорядилась Рудольф. Она без кукушки в голове. Сразу предлагала, возьми Львовну. — А ты, Львовна, старая, слепая, надо омолаживать, — припомнила ей Катя. — Предлагаю тост за Аду Густавовну, — торжественно произнес Корабельский. — Красивую женщину. И мощную руководительницу. «Ура! За Аду Густавовну!» Зашумели все. Потом пили за всех по очереди. Вопили, как дети. Кидались апельсинами и шоколадками. Ругались и целовались. И Валя вышла из кабинета на нетрезвых ногах сразу женой и Лошадина, и Лебедева, и Горяева а заодно и звездой. «Я отвезу Валентину», зачем-то вызвался Кардасов. «Вот и отлично», согласилась Ада. «Мне вас, Федя, на сегодня и так много». «Извините, пожалуйста», кинулась к Вали в коридоре высокая, сутулая женщина. «Обещали занавески. Час стою», Все друг к другу футболят. Пенсия крохотная. О таких занавесках и не мечтала. От обилия лиц рябила в глазах. Но Валя глянула вниз и уперлась в загримированные тушью для ресниц черные туфли, в которых снималась. «Сейчас, сейчас!» Пошла обратно в кабинет. «Занавески за туфли с помойки?» возразила Ада. Ты хоть знаешь, сколько эти занавески стоят? Столько же, сколько и твое слово! Отрезала Валя грубым от выпитого голосом, не дрогнувшей рукой взяла со стола коробку с рекламными занавесками и вышла, не обратив внимания на удивленные взгляды. Женщина прижала коробку к груди. В глазах блеснули слезы. Валю это так растрогало, что предложила подбросить до метро в автомобиле Феди Кардасова. Женщина стеснительно молчала, а увидев в валенных руках сотовый телефон, совсем перепугалась. Валя позвонила Вике в Питер. Подошел скрипучий стариковский голос. А Вика минут пять шла до трубки, и потом верещала, что телефон от их комнаты за километр, что в ванной висит железная корыта, которую она видела только в кино, что Питер прикольный и принудительно делает человека интеллигентом. «Я передачу сама провела», призналась Валя. «Чего молчишь? Когда покажут?» завизжала Вика. «Не знаю. Это как проба». Пилот называется. Приедешь, расскажу. «Организм справился?» Спросила Вика посерьезневшим голосом. «Знаешь, сначала будто салют. Много, красиво, все дрожит и сияет. А теперь пустота и дым глаза ест. У тебя голос пьяный. Отметили у Ады в кабинете». Федя высадил женщину с занавесками у метро ВДНХ и заметил. «Такая женщина и безлошадная!» «Машину не водите?» «Машину не вожу, а лошадь запросто!» Похвастала Валя, она была на подъеме. Правда, последний раз сидела в седле в шестом классе. К бабушке в деревню ездил лесник, катал на своем мерине. Этот огонек меня признавал. Фыркал от радости, когда видел. Даже когда не видел, просто чувствовал, что я рядом. У них же обоняние и слух почище, чем у собак. У лошадей! удивился Федя, не знал. Как-то решила сделать ему сюрприз. Побежала расчесать хвост, куда травы набилось. Бегу с гребешком. Вдруг лесник Тимофей как заорёт, лапищей своей меня как перехватит. Я ж думала, огоньку будет приятно. Оказалось, надо сперва понять, какое умерено настроение. Потом чесать, держа на нем вторую руку и стоять сбоку от задней ноги, отводя хвост на себя. Иначе гнет даже хозяина. И человек в лепешку. — думал все ведущие дуры. — Как говорил мой духовный наставник, правила существуют исключительно благодаря исключениям, — усмехнулась Валя. — У вас есть духовный наставник? — недоверчиво покосился Федя. — Зачем это вам? — Вы такая красивая женщина. Считаете, что духовные наставники нужны только некрасивым мужчинам? Возмутилась Валя. «С каждым годом, понимаю, мне еще столько надо узнать. А я вот устал от всего. Особенно от оскорбительных отношений с Адой. И они никак не кончатся ни близостью, ни разрывом», с места в карьер признался Федя. а да достойный выбор», ответила Валя, пытаясь закрыть тему. Нельзя было участвовать в этом телебалагане. «Но она намотала меня на кулак», — вздохнул Федя. «Чувствую себя искупавшимся в грязи». «Зачем вы мне это говорите?» Его навязчивая откровенность раздражала. «Потому что вы пожинаете лавры. А я провал», — пожаловался Федя. «Слабак», — подумала Валя и демонстративно отвернулась к окну. От выпитого все чуточку плыло перед глазами. И показалось, что на стекле наметилась акварелью бабушки на лицо. Она как в детстве цокнула языком и сказала, «Ну что у меня за девка? Ну всем взяла!» И только тут Валя поверила, что на съемке все получилось. Мать встретила пирогами. «Ох, доча! Прошла и Крым, и Рим, и медные трубы!» «Медные трубы впереди!» Засмеялась Валя, стараясь, чтоб мать не заметила, что она выпила. «Устала? Пойду душ приму. Ты малой была не как все. Молчишь, а глаза упертые, как у бабки поля Думала, до да плохого доведет. А вон как вышло. Все у тебя с маслом. Даже девчонка-приблуда выправилась. Задумчиво сказала мать, словно ответила себе на давно мучивший вопрос.